Глава 4 Максим. Я сидел возле спящего Гордея и размышлял. Спешить было некуда, так что можно и подумать. Итак, что мы имеем? Мэй притворялась малышкой, а после влезла в мой разум и, частично оказывая на него влияние, смогла обмануть Локи. В итоге с ним, по сути, говорил не я, а она. Хорошо это или плохо? Как ни крути, но в итоге это все-таки Хорошо. Сомневаюсь, что я смог бы обмануть такого древнего хранителя, но с другой стороны, может и не пришлось бы его обманывать. В любом случае, нужно догадаться, что именно затея Локи, причем явно с моим участием. Если он сказал правду насчет девчонок и выбора в виде загадочных дверей, то получается, не только наша система заинтересована во мне. Этот факт, конечно, лестен для моего самолюбия, но вот для собственного тела избранность не бывает приятной. Если за мою тушку начинают бороться такие могущественные силы, то ничего хорошего ждать не приходится. Но что такого особенного во мне? Разве что наличие четырех стихий, скорее всего, так и есть. И что из этого следует? По сути, ничего. На данный момент изменить что-либо я не в состоянии. Разве что серьезно поговорю со стариком, когда вернусь. Хранитель Ерук запрашивает подключение прямой связи «да-нет». А вот, походу, и ответ. Дав согласие, я переместился в Виртомир, созданный Заком, и там уже меня ждал лысый мужик лет сорока с короткой черной бородой и колючим взглядом своих зеленых глаз. Все его тело закрывало броня, а в правой руке он держал четки, которые ловко перебирал пальцами. В левой руке у него был посох, который вместе с доспехами смотрелся странно. «Здорово, Максим!» – басом сказал этот ерук. «Кажется, его тут вроде как богом называют». «Добрый день», — вежливо ответил я владельцу почти четырех тысяч спектра. «Значит, Солоки тебя прислал мне в помощь», — вроде так спокойно произнес он, вот только учитывая его громоподобный бас, звучало это внушительно. «Видимо», — пожал плечами, — ответил я. «Значит, слушай сюда», — продолжил он, не обращая внимания на мой ответ. «Твоя задача — не дать сдохнуть монаху, что возле тебя. Зовут его...» «Я знаю, как его зовут», — усмехнулся я. «Гордей?» «О как!» — крякнул этот мужик. «Так это ты, значит в прошлый раз Киму помогал?» «Можно и так сказать», — уклончиво произнес я, не став спорить. «В конце концов, какая разница, кто кому помогает?» «Ну и отлично», — довольно пробасил Ерук. «В общем, тут такое дело». Как и в прошлый раз, в гости пожаловали пришельцы в виде цивилизации полуросликов. Ну, вы их еще гномами кличите. Думаю, в этот раз договориться не получится, и придется дать им по голове. Ну да, это неважно Тут как бы я и сам разберусь. Вот только нурки наверняка прознают о том, что меня нет на планете, и по-любому полезут из своих нор. Так что твоя задача... «Полгода охранять тушку Гордея, пока я, значит, буду тут флот коротышек кромсать». «Понятно?» «Понятно», – пожав плечами, ответил я. «Вот и отлично», – довольно кивнул я рук. «Ах да, чуть не забыл. Ты тут не один. Еще тут где-то должна бродить шестерка, зовут Елена. Она вроде как твоя ученица, так что ты вроде как и помочь ей сможешь. Но учти, она тебя не должна узнать. Ясно?» «То есть мне поменять внешность?» – удивился я. «Да, хотя можешь и в доспехах бегать все время, мне все равно!» С безразличием в голосе произнес он. «С доспехами беда!» — поморщился я. «Локи реквизировал всех моих активных нанитов в себе!» «Ух ты!» — удивился Ярук. «Это ж надо такое учудить!» «Ну да, это ж про хиндея Локи, что я удивляюсь!» Пробормотал он, но уже нормальным голосом добавил. «Помочь я тебе тут не смогу. Я сейчас со всем флотом на дальней орбите системы, даже если пошлю транспорт, то он просто не успеет. Так что сам как-нибудь разберешься». «А что насчет легенды?» — спросил я, а то мало ли. <связь> «С учетом отсутствия доспеха...» — задумался Ерук. «Даже не знаю. Местным ты прикинуться не сможешь, на бога не тянешь, а посланником тебе не стать без доспеха». «Может, избранный бога?» — предложил я, мысленно усмехнувшись. — О, точно, будешь избранным от меня. Мол, и силы я тебе божественные даровал, значится, на борьбу против нечисти. Довольно пробасил он. — Отличная идея, хвалю. Значит, так и сделаем. Еще вопросы есть? — Что за миссия у Лены? — спросил я. — Да как всегда. Помочь очередному монаху обнаружить и уничтожить логово демонов. Пожав плечами, ответил Ерук. «Ты, кстати, пока Гордей спит, кинь скан на планету. Посмотри, есть они уже или еще пока нету». Причем он попросил так, словно это пару раз плюнуть. «Вот это они со своей силы совсем зажрались». «А каким образом я смогу всю планету охватить?» Иронично произнес я. «То есть как это, каким образом?» Искренне изумился ерук после присмотрелся ко мне и недоуменно крякнул. «Ух ты ж, е-мое, это ж надо так над собственным организмом издеваться. Старик там что, совсем нюх потерял?» «Как при таком уровне спектра у тебя так мизерно развита духовная сила?» «Да как бы времени не было!» – неуверенно ответил я. «И так тренируюсь, не вылезая из нулевки». Вот только он на меня внимание не обращал, а шокированно открывал и закрывал рот, глядя куда-то в сторону. «Да как так-то?» – наконец вымолвил он. «Тебе же еще и ста на базе нет, а ты уже имеешь по две тысячи спектра. А я еще думал, что Ким у нас уникум. Да, вот это удивил, так удивил». «Ладно, лови заклинание, совместишь его со своей духовной силой и потом запустишь, понял?» «Понял», – растерянно ответил я, изучая сложнейший контур многослойного заклинания. «Ну и чё ждём тогда? Давай уж проверяй!» Нетерпеливо поторопил меня Яру, хотя прошло всего с десяток секунд. «Ещё пару секунд», – отрешённо ответил я, вовсю вместе с Заком усваивая материал. «Ух, тут всего было накручено!» Чувствую, я с ним еще потом долго разбираться буду. Наконец, заклинание готово, и я активировал цепочку. Ощущение было странное. Как будто я смог обнять всю планету на мгновение и тут же опять вернуться на место. Но при этом Зак успел зафиксировать все точки присутствия демонов. «Всего на данный момент демонов на планете 12 тысяч 432 штуки», — доложил я результат. «Угу, ясно. Значит, новые еще не прибыли. Это радует» добродушно произнес я рук а откуда они тут в свою очередь удивился я не проще ли их всех уничтожить расхохотался заразительной по доброму он уничтожить ха всех ну ты выдал Ой, смешил вытирая слезы и успокаиваясь произнес он если я их всех уничтожу то с кем мои монахи бороться будут пока есть демоны они не друг с другом воюют а демонов ищут понял «Так вроде они между собой не забывают воевать», — возразил я. «Да, но то так, мелочи», — махнул Ярук рукой. «Вот ежели у них угрозы бы не было, вот тут бы началась вакханалия. А пока так, по мелочи. К тому же до нового скачка этой цивилизации осталось буквально 300 лет, так что пока потерпим». «Главное, чтобы реальные демоны не пришли», — усмехнулся я в ответ. — Это да, настоящих демонов мне тут не нужно. Ну да и нурки не дураки, и сюда их тащить не будут, — улыбаясь, произнес он. — А зачем они вообще лезут сюда, если знаешь, что ты все контролируешь? — изумился я. — Какой смысл в этих попытках захватить планету, если ты все равно не дашь? — А кто сказал, что они хотят захватить планету? — удивился Ярук. — Но, — растерялся я, — зачем еще? — Хм, даже не знаю, — задумчиво произнес он. «Если честно, не вижу тут никакого секрета, но обычно либо разумный сам находит ответ, либо узнает ответ из базы данных, когда становится хранителем». «Опять ненужный секрет?» – печально вздохнул я. «Ладно», – махнул рукой Ерук. «Не верю я в то, что это может навредить. Об этом знают все. Так что, так и быть, расскажу тебе страшную тайну», – таинственно произнес он и тут же обычным басом добавил, при этом лукаво подмигнув мне которая уже сотни тысяч лет как не является тайной. В общем, смысл их прибытия сюда — это магическая энергия или по-простому эфир. Но тут нужно понимать основы, которые ты вряд ли еще знаешь. Или знаешь. — Смотря что вы имеете в виду, — неуверенно ответил я, — есть семь основных разновидностей силы. Ты знаком с ними? Усмехнувшись, спросил Ярук, на что я отрицательно помотал головой. — Я так и думал. Все их перечислять не буду, так как тебе пока рано, но примеры приведу, которые тебе уже знакомы. Первая и основная сила – это магическая. Она зовется эфиром, есть везде и всюду, но с разной концентрацией. И не только во Вселенной, но она также отличается и в самих мирах. Где-то ее много, возле звездных систем и планет, а где-то она перемещается в космосе, где нет ничего. Как, например, твой родной мир Земля. Более подробно узнаешь потом сам. Категорично отрезал он, увидев, что я уже собрался задать вопрос. Дальше идет духовная сила. Она привязана только к разумному и его возможности оперировать своим духом. Но и тут есть некоторые уловки. Например, ее можно увеличивать с помощью других сил с ней связанных. Хотя это не наш случай, но касается способа, который я назову чуть позже. Остальные нам пока не нужны, потому и рассказывать о них смысла нет. «Ну, хоть перечислить-то можно?» – с надеждой спросил я. «Нет», — категорически ответил Ерук. «И тут я полностью согласен со... то есть с системой». Запнувшись, он тут же продолжил. «И, по-моему, я догадываюсь, что за имя он хотел назвать. Кажется, у меня появился новый вопрос к Мэй». «Лишние знания в процессе обучения излишни. А вот касаемо нашего вопроса, эфир можно изымать из одного мира и переносить в другой, тем самым повышая концентрацию эфира в нужном мире». Тут надо понимать, что эфир – это как вода на планете. Сравнение не очень, но, думаю, ты поймешь. Отвлекся он, помощившись от собственного сравнения. Так вот, на одной планете воды много, а на другой ее мало. Другими словами, мир тех же нурков – это как Марс, а вот этот мир – как Земля. Если сравнивать по объему эфира. А теперь представь, что ты можешь забрать воду на Землю в некий артефакт, который вместит в себя миллионы тонн воды, и переместить на Марс. «Вроде для Земли не так уж и плачевно, но что, если это делать не раз в год, а, допустим, каждый день или каждый час?» «Рано или поздно вода закончится», — заметил я. «Но разве не проще добыть эфир из космоса?» «Вот», — подняв указательный палец вверх, произнес Ерук. «Не проще. Его там искать надо, потом долго ждать, пока соберется, а после доставить на планету. И на все это нужны тысячелетия». «Но мы еще не рассмотрели другой вариант». «Дело в том, что между этими мирами можно создать некий канал и с помощью него тянуть эфир напрямую, фактически выкачивая его из одного мира в другой. Это, конечно, примитивное объяснение, но научное найдёшь уже сам. В любом случае можно создать такой насос». «Кстати!» — воскликнул он неожиданно. «Ты же уже видел его. Помнишь ту пентаграмму, которую уничтожили хромовники, пока вы их прикрывали?» «Помню». Задумчиво произнес я, ибо подобного плана пентаграмму я видел не только там. но а я думал, это призыв или открытие портала. «Нет», — улыбнувшись, ответил Ерук. «Это и был тот самый насос. Суть его проста. Создать такой насос достаточно легко, если знаешь, как использовать духовную силу. И вот в чем-в чем, а в этом нурки знают толк». Пока кто-то там будет пытаться собрать по мелочи кристаллы магической силы, ожидая сотни лет их наполнения, эти хитрецы поступают проще, но при этом полностью измазавшись в крови. Дело в том, что когда умирает любой разумный, то выделяется небольшой всплеск духовной силы, и если его сразу направить в нужном направлении, то можно использовать для активации пентаграммы насоса. Конечно, одного всплеска мало, Если быть точным, то нужно около 10 тысяч смертей обычных разумных или около двух сотен магов, монахов и тому подобных сильных личностей, чтобы такой контур проработал сутки. То есть, чтобы он работал в полную мощность, нужны постоянные смерти разумных. Причем, желательно, недалеко от пентаграммы. «То есть, если бы мы тогда проиграли, то нурки выкачали бы весь эфир?» — изумленно произнес я. Ха -ха -ха, «Нет, конечно», — рассмеялся ерук «Одна такая пентаграмма должна работать на полной мощности где-то пару тысяч лет, чтобы осушить мир. Но это не значит, что можно позволять им забирать то, что им не принадлежит». «Осушить мир?» – зацепился я за эту фразу. «Да», – скривился он, словно съел лимон. «К сожалению, есть кое-кто, кто так и делает. И ты их прекрасно знаешь. Демоны, будь они, неладные». «То есть они осушают миры?» – с недоверием спросил я. «Именно». Утвердительно ответил Ерук. «Захватывают мир, потом разводят там разумных до нужного количества и вперед всех на бойню». «И что это навсегда?» ошеломленно спросил я, пораженный масштабом. «Не совсем», уклончиво ответил Ерук. «Вселенная слишком огромная, потому постепенно восстанавливает баланс. Вот только нужны сотни миллионов лет, чтобы восстановить хоть какой-то баланс». «Тогда тем более не понимаю, почему ты терпишь этих нурков тут?» удивился я. «Я уже говорил. Их присутствие дает мне больше, чем их отсутствие», — хмыкнув, ответил он. «В общем, поживешь с мое — поймешь. А пока просто прими на веру, что так лучше». «А что, если я сам и сейчас возьму и всех перебью?» — прищурившись, спросил я. «Удачи!» — улыбнувшись, произнес Ерук. «Каждого из них будут защищать один или три эска, так что пока ты уничтожишь половину, сюда переведут еще столько же». «Кстати, а почему не больше?» — уточнил я. «Ресурсы, знаешь ли, не бесконечные», — весело ответил он. «У них ограниченное количество тех, кого они могут выделить на эту операцию». «Ясно. В общем, если мы проиграем, то они пару месяцев будут качать эфир, при этом устраивая геноцид окружающего народа». Невесело хмыкнув, подвел я итог. «Абсолютно верно», — серьезно сказал он. «Так что уж постарайся не проиграть. Без дронов и костюма это будет непросто». — хмыкнул я. — Действительно, — задумался Ерук. — Может, это и имел в виду Локи, — про себя произнес он. — Наверное, так и есть. — Значит, все так. Гордей, что подле тебя сейчас спит, в духовной силе хоть и слаб, но зато знает все техники, как ее повысить и развить. А главное, научит тебя, как с помощью нее можно уничтожать нурков, и не только их. Заодно это укрепит твое тело и позволит лучше держать канал связи с душой. «Так что сможешь дольше применять еще и внутренние силы. Понял?» «Да», – согласно кивнул я и хотел задать еще пару вопросов, но не успел. «Тогда удачи и пока», – бодро бросил Ерук и отключился. Вот и поговорили, зато много нового узнал и почти без каких-то заморочек и проблем. Значит, для того, чтобы использовать свою силу, нужно развивать духовную силу. Ясно, понятно. значит Значится, этим мы займёмся. Тьфу, вот же, заразил своим словечком. Интересно, что за семь таких видов силы? Я знаю магию, духовную, внутреннюю и всё. То есть три семи? Хотя, стоп. Старик не раз намекал, что те четыре стихии – это не то же самое, что и силы души. Более того, насколько я помню из его намёков, в душе не есть сила в чистом виде. Это своеобразные усилители умений, что есть у тебя. Допустим, это разные силы, а значит, теперь я в курсе четырёх. Но что за три остальных? Хм, а тот прикол Тёмных Альвов и Эмилии – это не отдельная сила? Да, даже и не знаю. С одной стороны, очень похоже на то, но с другой стороны, это похоже на силу демонов. Но это же сила. Сила. Сила. Значит, того можно сказать, что я знаю пять видов. Осталось узнать, что за два последних. Ну, это если я прав, конечно. Пока я предавался размышлениям, Зак уже с помощью нанитов вовсю менял мою внешность. Собственно, изменить лицо не так, чтобы и сложно. Чуть там подправил, немного тут, и все, другой человек. Тут главное, чтобы Лена меня не узнала. А учитывая тот факт, что мы не так, чтобы и виделись часто, то не думаю, что это станет проблемой. Тут больше проблем будет, если система даст о себе знать. Ведь как-никак Лена числится моей ученицей. Но в этом вопросе меня успокоил Зак. Вне базы она не сможет без моего желания определить, кто я. Вот это уже радовало. Впрочем, когда от Яруга пришли исходные данные, то мне стало не до Лены и миссии. Сами по себе они ничего существенного не несли. Но вот сам метод, с помощью которого Яруг передавал свои желания местным монахам, меня сильно потряс. Причина моего ошеломления крылась в том, что все это очень сильно напоминало мои сны. Дело в том, что Ерук использовал сон монахов. Точнее, не сам сон, а момент, когда человек просыпается, но еще не проснулся. Именно в этот промежуток времени он заставляет человека видеть то, что нужно ему. По сути, идет замена сигналов из зрительных окончаний в мозг, показывая нужную ему картинку. И вот этот способ напомнил мне мой последний сон. «Что если и мне кто-то таким же образом передает послание?» «Но кто? Зачем? Кто та девушка из сна?» «Опять вопросы без ответов. Может у Мэй спросить, кто это такая?» «Или может это просто игра моего воображения?» «Как же все запутано!» В этот момент очнулся Гордей. С удивлением посмотрел на меня, но тут же, взяв себя в руки, спокойно спросил. «Кто вы?» «Добрый день!» – улыбнувшись, поздоровался я. «Я тот, кого послал Ерук для помощи вам!» «Избранный?» – ошеломленно произнес он. «Именно!» – кивнул я согласно. «И, кстати, спасибо за одежду!» «Одежду?» – растерянно спросил он, но, осмотрев меня, наконец, видимо, понял, что я имею в виду. «Пожалуйста!» Я молча смотрел на него и улыбался. Он пытался прийти в себя. И только через пять минут, гордея задумчиво хмыкнув, наконец произнес. «Однако неожиданно!» «На все воля Божья!» — сказал я вдохновенно, бросив многозначительный взгляд на небо. — закашлялся он. — Да, а я-то думал, почему вокруг вас не было ни единого живого существа? — Можно на «ты», все же вы старше меня и намного спокойно произнес я. — Я всего лишь временный сосуд силы его, дабы осуществить волю его на пути вашем к истине. Изрек я заранее написанный и составленный текст полной ерунды. Но тут уж от меня не зависит. Нужно отыгрывать свою роль. Ясно, — Ясно, — растерянно произнес Гордей, видимо, впечатленный моей возвышенностью. — То есть ты отправишься с нами? — Да. В этот раз я решил не добавлять возвышенных речей, а то будет перебор. — Ясно, — лаконично заключил он, задумчиво рассматривая меня. — Только есть у меня к вам просьба смиренная, — поклонившись, попросил я. «Бог наш в милости своей даровал мне силы и умения физические, с любым оружием совместимые и магию сильную, что не уступит врагам нашим. А вот с умением силы духовной у меня проблемы возникли». — -да, только и смог произнести отшельник. «Однако так уж и все умения». «Желаете испытать знания мои?» — спокойно и уверенно спросил я. «Отчего бы и нет?» — озорно сверкнул глазами Гордей. Я поднялся на ноги и стоял, ожидая, когда поднимется отшельник. Тот, изобразив кряхтение и немощь, с трудом якобы поднялся. Вот только на меня это не работает. Я уже отчетливо видел, что он готовится к удару. Потому его выпад палкой, с помощью которой он поднимался, заметил еще до того, как он только начал двигаться. Просто сделав короткий полушаг в сторону, ушел из-под атаки и легким движением руки отправил Гордея обратно на землю. Тот, впрочем, не растерялся, а тот же, резво вскочив после переката, атаковал меня опять. Впрочем, с тем же результатом. Через пару минут валяния бедного старика он, видимо, пошел на крайние меры, став использовать духовную силу. Вот только этой силы у меня было в разы больше. Так что, просто резко запустив духовную силу по всему телу, я отбил все его атаки. Именно в этот момент он изумленно замер на месте. Поразительная мощь! Растерянно произнес Гордей, после чего, помольщившись, недовольно заметил. «И, похоже, ты прав. умение использовать эту силу у тебя нет». «Все настолько плохо?» – осторожно спросил я. «Голая сила без грамма умений», – фыркнул он недовольно. «Зачаток есть, но он настолько слаб, что и упоминаний не стоит. И как только ты развил такую силу без умений?» «Это мои начальные силы, дарованные Богом», – скромно заметил я. «С вашей помощью я надеюсь развить их». — Ох ты ж! — не выдержав, крякнул Гордей. — Однако не пожалел бы у силушки. А что с магией? — Показать? — спросил я, улыбнувшись. — Ну, покажи, коль готов! — благосклонно разрешил он. — Ох и нарвался ты, старик! Сейчас я тебя заставлю по всей земле бегать и челюсть ловить. Зловеще улыбнувшись, я решил использовать тот самый прием, что когда-то при мне создала Эмилия — огромный огненный шар с максимальной плотностью. Причем сделал я так же, как и она, подняв руку над головой. Сила легко откликнулась, фактически моментально создав нужный элемент. Шар полыхнул так мощно, что даже меня пробрало. Кажется, я слегка перестарался с мощностью. Забыл, что у меня спектр под две тысячи и бахнул половину резерва. «И что теперь с этой боеголовкой делать?» Спросил я сам себя и тут же запустил ее в небо. Над нами как раз были тучи и пасмурно. Почему были? Ну, так когда мое солнце бабахнуло на высоте туч, их как бы и не стало. До горизонта. Даже не знаю, кто больше удивился, я или Гордей. Так мы стояли в шоке, глядя на голубое небо. «М-да-м», глубокомысленно протянул Гордей, поглаживая бороду. «Может, и не надо тебе всякой духовной ерундой заниматься с такой-то «Враги бога нашего сильны и могущественны, и, возможно, смогут отразить магию мою», — не очень уверенно произнес я. «Честно говоря, сомневаюсь, что такой бабах смогу даже я пережить, а не то, что эски». «Там что, против нас сам владыка демонов устанет?» — хмуро спросил Гордей. «Это вряд ли, но сила лишней не бывает», — с сомнением в голосе ответил я. «Хм, спорить не буду», — хмыкнув, произнес он. «Возможно, ты и прав, хотя за месяц многому не смогу обучить». «Я буду стараться», — уверенно сказал я. «И почему всего лишь месяц?» «Ну так через месяц припрутся наши попутчики с посланником Бога нашего, и отправимся мы логово демонов уничтожать», — хмыкнув, объяснил он. «Что-то мне это напомнило. Только не говорите, что опять тот монах, дружба надшельника, придет. У еруга тут что, всегда одно и то же происходит? Ладно, чего гадать, придет время, все и так узнаю. А пока нужно как можно большему научиться от этого отшельника. Месяц на самом деле с моей идеальной памятью это немало».